Еще не очевидное. Зона высоких околоарктических широт с сезонно модулированными температурами на минус в условиях повышенной влажности воздуха всегда требовала оглядки на текущие метеоусловия. В то утро смешение материковых и прибрежных воздушных масс над северной частью Скандинавии, включая большую часть Кольского полуострова, стоял густой туман. Погода своей изменчивой прихотью корректировала расчеты авиаторов, приковав эскадрильи к земле стоящая на взлетно-посадочных площадках самолета, накрылась тылой взвесью. Быстро вернувшийся по два, метеоразведки подтвердил обледенение на определенных высотах. С крыльев бипланчика слюдисто соскальзывала корка на леди. Известие, что обещанное воздушное прикрытие откладывается, на эскадре нашло вполне ожидаемый отклик. Нелетная погода, пока не рассеется туман, начальник штаба, оторвавшись от дешифровки, вскинулся на Левчин с сукоризной, мол, а я говорил. Сам адмирал, поддавшись порыву недоверия, выглянул наружу. Здесь Маристия разветрилась, тяжелые свинцовые тучи полегчали. Малость рассосалась, небо посвежело, заведомо холодный Норд-Ост выхолощивал воздушное пространство от излишков влаги. Вот только откликнулся ответной шифрограммой дальней связи, уведомив об этом командование ВВС, Горди Иванович считал неразумным, все еще опасаясь быть запеленгованным противником. Лишь вымолвил. «Пока не вижу поводов для беспокойств. Поглядим, как оно дальше будет». Предубеждения летчиков, которым усложнили дело, читались без труда. «Мол, выждем, пока не распогодится, а там то да сё. Корабли успеют намотать десяток лишних миль, подойдя поближе. Нам по километражу проще будет». Числящихся в авиационных полках ВВС Северного флота Як-9Д, способных решить задачу истребительного прикрытия эскадры, было не так уж и много. Счетное количество Як-9ДД и вовсе можно было смело назвать штучным. Выручали ленд-лизовские аэрокобры с подвешенными топливными баками и немногие оставшиеся в строю Киттихау Кер-40 с теми же ПТБ, перекрывающие все другие показатели по дальности. Но даже этим порядком для полноценного воздушного зонтика, покуда эскадра не сократит расстояние до берега, требовалась четко выверенная организация. Когда время баражан от кораблями исчислялось получасом, Выработавшие лимит топлива истребители должны были возвращаться. Их место занимали другие, в то время как третья партия готовилась к вылету, чтобы подоспеть в очереди на замену. Оказалось, повод для беспокойства никуда не делся. Что думаете, Гордей Иванович, к разговору неизбежно пришлось вернуться. Выходит, ничего еще не закончилось. Левченко, может, и хмурил брови, его нарочитая невозмутимость в известной мере выглядела оправданной. Тем не менее. Где-то уже с полчаса «Скондора» посредством РЛС отмечали воздушные цели на западных, по преимуществу на северо-западных румбах, понятное дело подробно информируя флагманский КП. Сам командующий его штабные специалисты видеть, как все отображается на экране радара, не могли. Им приходилось полагаться на интерпретацию ведущих слежений операторов РЛС. Из объективного. Множественные ВЦ-засечки, рассредоточенные по азимуту, проявляющиеся на дистанции плюс-минус 250 километров. Основная активность по перингу 310. Субъективно конкретика расплывалась. Учесть то, что все это фиксировалось практически на линии горизонта, где области дождя и низких облаков вместе с подстилающей поверхностью, гребнями волн, создают всевозможные доплеровские эффекты, сдвиг частоты на индикаторах изрядно мурашила. По разумению, отмечалось некое движение в северо-западном секторе, периодически высвечиваясь высотными целями до десятка меток то появляющимися, то скрывающимися за радиогоризонтом, из-за чего точному подсчету количество наблюдаемых самолетов не поддавалось. Складывалось такое впечатление, что кто-то там, понятно кто, проводит взлетно-посадочные операции, и по виду беспредметные, поскольку пока никаких поползновений в сторону советской эскадры не предпринималось. «Пока не предпринималось», — добавлял в уме Левченко, «не безосновательно, полагая, что англичане, корабли оставались невидимыми за кривизной земли». Вероятно, все же к чему-то готовятся. Иначе зачем? Как полагаете, Иван Ефимович, насобирали они что-то с двух авианосцев с намерением все же добраться до нас, а? С них станется малый наряд послать, но убой. Чапай тоже, считай, в нулях. Бери нас голыми руками, семь яков. Левченко смотрел на карту, где Вахтином уже были помечены известные ориентиры. Не нравилось ему. Уж больно выверенно держались британцы, 250 километров Очень удобной дистанции для организации воздушного удара по эскадре. В то время как... Ничего не скажешь, англичане на рожон не лезут. Обратили внимание, ближе не стремятся. Двухмоторные торпы и бомберы до них долетят, если налет на британские корабли с силами нашей береговой авиации все же готовятся. Но истребительное сопровождение на такую дальность потянет с натяжкой. Далековато. Меня сейчас больше волнует, что там с нашим истребительным обеспечением. За репликой к угадывался подтекст, не следует ли поторопить Преображенского, а то и самого Головко, чтобы тот подопнул, наконец, ВВС к действиям, поскольку там до сих пор молчали, не сообщая о вылете эскадрильи. И если уж затронуть. Туман на суше постепенно сходил, очищая небо над аэродромами. Самолеты на стоянках прогревали моторы, выкатываясь на полосы в ожидании отмашки руководителя полетов. Командование истребительного авиаполка оглядывалось на разнарядки из морского штаба флота. Плотские, покуда эскадра молчала, особо не дергались. Летчики, коль новых распоряжений не поступал, не торопились, тянули. Вот сейчас по два разведки погоды сядет, дадут свежую сводку, вот тогда и... Тянули Левченко, все еще цепляясь за радиомолчание. Может, пронесет. Тем более с ПКР отбили свежие данные. Активность на радаре по указанному перингу свелась к нулевой. Прошло полчаса, час, эскадра на 10 эскадренных узлах что-то там намотало, протопало, по морским меркам совсем немного, а по меркам авиации так и вовсе ничего. Советский Союз и Кронштадт в тандеме Кильватора. Чапаев, отставая уступом, в готовности немедленно выйти из ордера, вильнув влево на ветер для подъема самолетов. Впереди идущий Кондор, уведомый в КП флагмана, немного поварировал скорость ухода, набрав непродолжительно 13 узлов. На крейсере тестировали рабочий эшелон на максимальные обороты. Можно сказать, выгодили пару миль в эскадренном вперед. Левченко каждые 10-5 минут порывало потеребить, узнать, какие изменения в окружающей обстановке и конкретно по подозрительному пелингу 310, с благодарностью принимая то, что у них есть такое подспорье, как мощный РЛС дальнего обзора, и досадуя, что данное устройство не под рукой, не на флагманском линкоре. Но, видимо, сообщать было не о чем с вращающимися своими ажурами антенн крейсера молчали. «Значит, наши недруги там свернулись?» — задастся на вскидку вице-адмирал. «Или взяли паузу?» — ответит начальник штаба, как-то незаметно взявший себе в манеру выражать оппонирующие взгляды для сопоставления. Не пронесло. Пауза, взятая англичанами, исчерпала себя. Пост-РЛС «Восход» снова стал фиксировать активность по известному пелингу. Сообщения о единичных засветках на экранах перешли в категорию «Групповые цели». Метки на РЛС экспансивно плодились одна за другой. Доплер-расчет выдавал курсовой вектор приближающихся самолетов. И по мере приближения... Множественные цели по Пелингу 310. Левченко и его помощник переглянулись. Все было понятно. По оценке к 40 единицам? Больше? Приближенно полсотни самолетов? Черт, откуда?